Глава 30. Разные носки. До самого вечера я просидела в комнате. Мама занималась домашними делами и заглянула ко мне всего раз. Ужинать будешь? Потом, не отрываясь от ноутбука, буркнула я. Капуста на плите. Пиццу решила не заказывать, не удержалась я. Да, с вызовом ответила мама. Но не из-за тебя, ваше Королевское высочество, а из-за папы. Он в автосервисе застрял, когда приедет, не знаю. Маму подождала, не спрошу ли я, что папа делает в автосервисе, но я молчала. Пусть знают, что когда спорят по утрам, в каком сервисе резину менять, в дорогом или дешевом, То у меня в комнате все прекрасно слышно. Но мама, видимо, таких глубоких выводов не сделала, поэтому молча постояла и ушла с мрачным видом. Когда папа наконец пришел и поужинов направился в спальню, я осторожно выглянула из комнаты. Страшно хотелось есть, к тому же я здорово замерзла, но гордость была сильнее. Мне не хотелось сталкиваться на кухне даже с папой, потому что он спросит, почему у меня сердитый вид. Я на цыпочках прокралась мимо родительской двери, прислушалась. Бр, возмущался папа. Это не постель, это иглу. Мама смеялась. Папина сторона кровати была у окна, из которого сильно дуло, хотя мама старательно закрывала щели детским байковым одеялом, в котором меня привезли из роддома. Это ледяная избушка, не унимался папа. Ледяной гроб. я, спящий красавец. Мне тоже холодно, отсмеявшись, сказала мама. Ты полежи, сейчас твое тепло кровати и передастся и согреешься. «Кровати и передастся, подразнил ее папа. А у меня заберется. Криокамера какая-то, разбудите через 200 лет. Машке тоже холодно, посерьезнела мама, только она в жизни в этом не признается. Упрямая стало ужас. Ой, я сегодня с таким упрямым столкнулся, отозвался папа. Представляешь, заказал мужик машину, а сам не вышел. Мы ему звоним, не подходит, Ждали, ждали, а к нему Сашка подъехал. Это у которого четверо детей. Жена пятого ждет, представь себе. Ну, не буду же я многодетного отца подставлять. Подобрал ему быстро заказ там поблизости. Знаешь, где это, кстати? В Митино, напротив магазина Стройтоваров. «Там Тамлюся снимает, вспомнила мама. Короче, этот хмырь звонит через час и орёт, что прождал машину, что ему никто не звонил. Я говорю: "Звонил", а он: "Не звонил". И так полчаса весь обеденный перерыв с ним ругался. Голодный был как собака. Кстати, капуста вкусная, очень хрустит. Мама так тушила, спасибо. А что, этот пожаловался, осторожно спросила мама. Нет, вздохнул папа. Я же с ним культурно ругался, подобрал другого водителя, заехали за ним. Послышался стук. Мама положила книгу на тумбочку, полоска света исчезла. Родители погасили ночник. Мне вдруг стало невыносимо горько. Вот и над папой издеваются клиенты. Получается, мы полностью зависим от их желаний, будто какие-то дрессированные собаки. Захотела Ирена испортить своим присутствием мне занятие, пожалуйста, решила она да не на доверие ко мне подорвать, да на здоровье. Я должна была улыбнуться и сказать: "Любой каприз за ваши деньги", и полаять еще радостно. Мне расхотелось есть. Я вернулась в комнату и легла спать прямо в джинсах. Но моя постель тоже была криокамерой, и вскоре я закоченела так, что зубы стучали. Через какое-то время дверь тихонько отворилась, вошла мама. "Не спишь? Какой у тебя холод?" прошептала она. "Давай обогреватель принесу". "Не надо", собрав остатки гордости, вяло отказалась я. «Все нормально". Мама вздохнула, присела на край кровати, что-то положила мне на живот. Я протянула руку, пощупала: колючее, большое, носки шерстяные или папины или ее собственные. Я молча натянула их. Ногам сразу стало тепло. На батарее их мама держала, что ли? Пойду за обогревателем, поднялась мама. Мам, сдалась я. А на ужин капуста? Да, с сосисками. Ты разве не ела? Ты же топала в коридоре. Неа, принесешь? пожалуйста? Вскоре у окна был водружен обогреватель. Он помигивал красным глазом, обещая поскорее нагреть комнату, а я, скрестив ноги по-турецки, зачерпывала ложкой тушеную капусту, в которую мама заботливо покрошила сосиску так мелко, словно мне предстояло ее клевать. Мама включила прикроватную лампу, и ее свет озарил мои носки, темно коричневые и розовые с темно-зеленой полоской. Ты разные принесла, фыркнула я, один папин, другой твой. Мама стояла у окна, трогая ребристую спину обогревателя и глядя в окно. Она не ответила, думая о чем то своём. Потом развернулась ко мне и сказала: "Бабушка не хотела, чтобы я становилась продавцом". От неожиданности я уронила на кровать кусочек сосиски. И втянула голову в плечи, ожидая, что мне влетит сейчас за жир на простыне, но мама ничего не заметила. Она глядела как бы сквозь меня. Она мечтала, чтобы я стала ученым, открыла новый закон, прославилась бы или ходила бы в лабораторию в белом халате и что-то изучала потихоньку. А она отвечала бы на вопросы знакомых. Знаете, моя старшая научный сотрудник в институте Но тебе пришлось уйти с третьего курса, из-за меня, вспомнила я. Нужно было деньги зарабатывать, да? мама кивнула. Бабушка сильно ругалась. Еще бы, улыбнулась мама. Я никогда не слышала. Она тактичный человек. Зато ей сейчас легче принять Катину работу. Хотя как раз Катька свою работу не любит, а я свою люблю. И ни капельки не жалею, что все вышло как вышло. Это ты к чему поинтересовалась я? К тому, что бабушка рада будет, если я стану учительницей. Она будет рада, но я не об этом, а о том, что в жизни так постоянно происходит: один одного хочет, другой другого. В детстве кажется, что твое мнение, твоя точка зрения это гранит, а понимаешь, что это пластилин, усмехнулась я. «Восковой, да? Плавится даже, если ты еще не лепишь, а всего лишь в руки его взял. Нет, покачала мама. Такой советский, крепкий, из нашего с папой детства, который приходилось на батарею класть. Но его можно было согреть в теплых руках. Ирена не знала, что портит тебе занятия. Она хочет общаться с дочкой, только не знает как. Я молчала. Согрелась, спросила мама, забирая у меня пустую миску и выключая свет. Да, спасибо за капусту, вкусная, хрустит. Мне пришлось долго греть в теплых руках свои мысли об Ирене, почти всю ночь. Я пыталась поставить себя на ее место, пыталась перестать ее ненавидеть, старалась пожалеть. К утру воображаемый кусок пластилина Я представляла себе брусок темно синего цвета с белыми прожилками, то, что мы в детстве смешивая два разных оттенка, называли мрамором. Не стал мягким, однако согрелся. Ирена все же была Даниной мамой, и как бы дана ни ворчала, не стеснялась, не сердилась на Ирену. В глубине души ей наверняка было приятно. К концу школьного дня я уверила себя, что готова к любому выпаду со стороны Ирены. пусть сидит на каждом занятии и задает какие угодно вопросы. Я перестала ее бояться, хотя приязни по-прежнему не испытывала. К встрече с самой Даной я тоже подготовилась, написала на бумажке клятву, что я не приглашала ее маму в комнату и подписалась. А если это неправда, пусть меня съедят в лесу медведи. В уголке листа я нарисовала медведя с вытаращенными глазами. Дана посмеется и может простит меня. Я чувствовала себя космонавтом перед полетом в космос. Баллончик с кислородом за спиной заправлен, шлем опущен. Вот только не пригодилась моя космонавтская экипировка. Едва я вышла из школы, мне позвонила Роза Васильевна и сухо сказала, что Дана заболела. Температура, кашель, вирус, надолго. Она позвонит мне, когда можно будет продолжить занятия. Но до самого Нового года звонков не было.